Глава девятая. «Была б моя любовь с сиренью, с лиловым цветом по весне, А я бы птицей, что под сенью в её скрывалась глубине. Каким бы был я удручённым, когда зимой сиреней нет, Но распевал бы окрылённым, лишь юный май вернёт ей цвет!» Роберт Бёрнс. Поев, я потянулась и встала из-за стола. Мне было скучно. На земле у меня практически не имелось отдыха, а те дни, что внезапно появлялись, я посвящала чтению, развлечениям в интернете и редким прогулкам с приятелями. Здесь же я не могла позволить себе ничего, кроме первого пункта. А значит, надо найти местную библиотеку, решила я и вызвала Алину. Она прибежала довольно быстро, и уже через несколько минут мы шли по коридору в направлении книгохранилища, как здесь называли библиотеку. Я сама не знала, что именно хочу почитать, и искренне надеялась, что принцесса была грамотной, иначе чтение мне ещё долго не светит. Большой просторный зал встретил меня тишиной и пустотой. Никто не интересовался книгами, а их, надо сказать, было здесь очень и очень много. Я отпустила Лину и стала неспешно прохаживаться вдоль длинных стеллажей. Они тянулись от пола до потолка и занимали всё немаленькое пространство библиотеки. С некоторой осторожностью я вытащила одну из книг с ближайшей полки и прочитала. Да, все же прочитала, слава местным богам. «Мифы и легенды империи драконов». О, вот то, что мне нужно. Может, хоть с помощью мифов пойму, почему у моего супружца и его окружения так много гонора. Я уселась в кресло за столик у окна, раскрыла книгу и погрузилась в чтение. «Мир Органтар», — повествовала книга, — Был создан богами миллионы лет назад. Тогда, когда звери умели летать, а птицы жили в норах на земле. Изначально он был пуст, и никто не пахал в полях, не играл свадьбы и не плодился здесь. Но потом богам, всего сущего, Арису и Лойте стало скучно. И они создали драконов, самых любимых детей. Драконы вышли на зависть другим богам. высокие, сильные, красивые, умные, и чтобы показать, что они что-то умеют, другие боги создали эльфов, орков, тролей, оборотней, вампиров, гномов и людей. Но ни одна раса так и не смогла обойти драконов в их силе, уме и красоте. И повелели Арис и Лойта другим расам прислуживать драконам, и стали те царить надо с остальными расами в этом мире. О, да тут самомне не хватит на приличный такой мегаполис. Мы самые крутые, подчиняйтесь нам, потому что нас создали первыми. Ну теперь хоть ясно, почему этот гад хвастатый постоянно бесится. Я же человечка, обязана перед ним на задних лапках ходить. А вот фиг ему. Я снова раскрыла книжку. Обычно драконы спариваются с себе подобными, поведала та через несколько страниц. От них и получают наследников, тех, кто сможет претендовать на все имущество. Но бывает, что дракону надо заключить выгодный политический брак, и тогда он соглашается взять в жены представительницу другой расы. В этом случае, чтобы брак считался успешным, а дракон получил желаемое, жена обязательно должна родить ему наследника. Участь таких детей не завидна. Они становятся потом слугами при родителе, их отправляют командовать гарнизонами в дали части или делают дворецкими в городских домах. Драконы ценят только чистую кровь. И потому жене из такого брака не нужно рассчитывать на любовь, преданность и нежность мужа, а на то, что принято называть разменной монетой. Родив ребёнка, она отправляется в дальние поместья и там покорно доживает свой век. После её смерти дракон-долгожитель может жениться повторно. уже на драконице ребёнок от того брака и станет настоящим наследником состояния отца. Я смотрела на эти строки несколько минут, пытаясь поверить в увиденное. Потом в моей душе появился внезапно целый вихрь из эмоций. Что это я щерицы себе позволяю? Этот чешуйчатый гад не только по любовницам шастает, но и ребёнка от нашего брака собирается слугой сделать. Совсем страх потерял. Да я его на клочки порву, если он себе что-то подобное позволит. С кончиков пальцев сами собой сорвались огненные вихри. Они закручивались перед моими глазами в тугие спирали и готовы были разнести всё здесь в одно мгновение. Книги жалко, мелькнула в голове осознанная мысль. И в следующий миг всю библиотеку накрыл прозрачный купол. Я сидела внутри и бездумно смотрела, как вихри уносятся прочь за стены библиотеки. А через несколько мгновений в коридоре раздались крики, грохот, шум. Не знаю, как долго я так просидела, ничего не соображая, чувствуя лишь бессилие. Привело меня в себя лицо супружца, злое и почему-то некультурно ругавшееся. Хотя по идее ругаться как раз следовало мне. Ваше величество, послышался сбоку незнакомый голос с нотками почтения. У её высочества сильное магическое истощение. Ей нельзя напрягаться и в следующие несколько дней даже думать о магии. Я понял, рыкнуло лицо. Свободен. Миг два, и на грани моего сознания раздался звук закрываемой двери. Мы с супружцем остались наедине.